над завтра у сегодня нет власти никакой зачем себя ты мучишь заботаю пустой зачем ты отравляешь веселье краткий час быть может ты не знаешь то час последний твой